Глава 52. Век политических экспериментов, Великой монархии, парламентаризма и республик в Европе. Латинская церковь была сломлена, Священная Римская империя переживала крайний упадок. История Европы с самого начала XVI столетия является историей народов, ощупью ищущих во мраке новые способы управления, более соответствующие новым условиям жизни. В Древнем мире в течение долгих веков, хотя и сменялись династии и даже правящие народы и языки, тем не менее власть монарха и религии оставалась весьма устойчивой, и еще более устойчивыми были формы жизни. В Новой Европе, начиная с 16 столетия, смены династий не имели значения, но центр тяжести всей истории заключался в новых, все развивавшихся попытках политического и социального устроения. Политическая история мира, начиная с 16 столетия, представляет, как мы уже сказали, попытку человечества в значительной мере инстинктивную применить новые политические и социальные теории к вновь возникшим условиям жизни. Попытка проведения всего этого в жизнь осложнялась еще тем фактом, что сами условия менялись все с большей и большей быстротой. Практические осуществления, будучи плохо осознанными и почти всегда нежелательными, ибо люди обычно ненавидят перемены, все более и более отставали от изменявшихся условий жизни. Начиная с XVI столетия, история человечества становится историей политических и социальных форм, которые делаются все более и более непригодными, неудобными и стеснительными. Историей постепенного осознания необходимости в обдуманной перестройке всех человеческих отношений перед лицом новых потребностей и возможностей, идущих вразрез со всем опытом прошлого. Каковы же были эти перемены в условиях человеческой жизни, которые нарушили то равновесие империи и церкви, и тот ритм жизни крестьянина и торговца, которые нарушались лишь периодическими благотворными нашествиями варваров и которые бессменно царили в Старом мире в течение более ста веков? Эти перемены были разнообразны и многочисленны, ибо человеческие дела всегда многообразны и сложны. Однако причина важнейших перемен заключалась, по-видимому, в развитии и распространении знания природы мира. Это знание сперва было в руках немногих интеллигентных людей, но начавшее распространяться, особенно за последние 500 лет, все в более и более широком масштабе, оно сделалось, наконец, достоянием народа. Немалая перемена произошла также в условиях жизни благодаря общему глубокому изменению всего ее духа. Эта перемена совершалась в тесной связи и параллельно с ростом и распространением просвещения. Обычные элементарные потребности и удовольствия прежней жизни перестали удовлетворять большинство и появилось стремление к широкой общественной жизни. Таковы были свойства всех великих религий, распространившихся по всему миру за последние 20 слишком столетий, а именно буддизма, христианства и ислама. Они действовали на человеческий дух совсем иным образом, чем прежние религии. Это были силы, совершенно отличные по характеру своему и проявлению от старых религий фетишизма, кровавых жертв, жрецов и храмов, установления которых они частью изменили, а частью заменили новыми. Они постепенно развили в индивиде чувство собственного достоинства, сознание своей ответственности и соучастия в общем деле человечества, отсутствовавшее у народов более древних цивилизаций. Первым важным нововведением в политической и общественной жизни было упрощение и более широкое распространение письменности в древних цивилизациях, что сделало практически неизбежными более обширные государства и более широкий политический кругозор. Следующим шагом вперед было использование лошади, а затем и верблюда как средство передвижения, введение в употребление колесных экипажей, распространение дорог и усиление в военном отношении, вызванное открытием железной руды. Затем последовали глубокие экономические потрясения, связанные с введением металлических денег и глубокой переменой в самой природе долговых обязательств, собственности и торговли, вызванной этим удобным, но опасным средством. Государства расширяли свои границы и усиливались, и умственный кругозор человечества расширялся в соответствии с новыми условиями жизни. Исчезали местные божества, наступал век теократии и проповеди великих мировых религий. Появились впервые написанные критически обработанные история и география. Человек впервые осознал свое глубокое невежество и впервые приступил к систематическому приобретению знаний. На некоторое время развитие науки, так блестяще начавшейся в Греции и Александрии, было прервано. Нашествие тевтонских варваров, наступление монголов на Запад, лихорадочная ломка и переустройство религиозной жизни и страшная чума – все это создавало непрерывную напряженность в политической и социальной жизни. Когда цивилизация вновь расцвела по окончании этого периода войн и беспорядков, рабство уже перестало быть основой экономической жизни. Первые бумажные фабрики подготавляли новые средства коллективной информации и работы печати. Постепенно то там, то здесь стали возобновляться научные изыскания, и систематический прогресс науки пошел своим ходом. Неизбежным побочным результатом систематического мышления был всеувеличивающийся ряд открытий и изобретений, появившихся с XVI века и способствовавших взаимному общению и совместной работе людей. Они все вели к расширению поля деятельности, увеличивали общую сумму пользы и вреда в мире и вызывали усиленное сотрудничество людей. Изобретения появлялись все чаще и чаще. Человеческий ум не был еще подготовлен к такого рода явлениям. До великих катастроф, разразившихся в начале XX столетия, и ожививших умственную жизнь человечества, историку почти не приходится говорить о каких-либо рациональных попытках овладеть новыми условиями, созданными могучей волной изобретений. История человечества за последние четыре века напоминает состояние заключенного, который бессмысленно и беспокойно мечется во сне, в то время как в его тюрьме вспыхивает пожар. Он не просыпается, но треск и жар пламени переплетаются в его мозгу со старыми беспорядочными сновидениями. Это далеко не история человека, бодрствующего, сознательно идущего навстречу опасностям и случайностям. С тех пор, как история перестала быть историей отдельных лиц, а сделалась историей человеческих обществ, большая часть изобретений неизбежно имеет своим предметом облегчение взаимного общения. К числу наиболее значительных явлений XVI века следует отнести появление печатных книг и мореходных парусных судов, пользовавшихся только что изобретенным морским компасом. Первое удешевило, распространило и внесло переворот в дело просвещения, облегчило общественную информацию, обмен мыслами, а также и политическую деятельность в ее самых основных проявлениях. Второе объединило весь мир. Но почти такое же большое значение имело сильно развившееся применение пороха и усовершенствование огнестрельного оружия, впервые принесенных на Запад монголами в восьмом столетии и уничтоживших неприступность баронов в их замках, и укреплённых городах. Ружья и пушки смели с лица земли феодализм. Константинополь пал под огнём орудий. Мексика и Перу сдались из страха перед испанскими ружьями. XVII век был свидетелем систематического развития научных изысканий, может быть, не столь заметно но в конечном итоге чрезвычайно важного явления. Наиболее видным из вождей этого великого прогрессивного движения был Фрэнсис Бэкон 1561-1626 года. Постыствие лорд Веруламский, лорд-канцлер Англии. Он был учеником и, пожалуй, рупором другого англичанина, доктора Гильберта, философа экспериментального направления из Кальчестера, 1540-1603 годы. Этот второй Бекон, подобно первому, проповедовал необходимость наблюдения и опыта и воспользовался вдохновляющей и благородной формой романа «Утопии», чтобы выразить в своей «Новой Атлантиде» мечту о великом служении науки человечеству. Почти одновременно с этим возникло Лондонское Королевское общество, Флорентинское общество и позднее другие национальные общества для поощрения научных исследований, печатания научных трудов и обмена научными сведениями. Эти европейские научные общества сделались источником не только бесчисленных изобретений, но также уничтожающей критики, нелепой ортодоксальной истории мира, господствовавшей в течение многих столетий и оказывавшей пагубное влияние на человеческую мысль. Ни XVII, ни XVIII века не дали нововведения, внесшей такой переворот в условия человеческой жизни, как книгопечатание мореходства Но в течение этих двух столетий происходило безостановочное накопление знаний и научной энергии, которые должны были принести богатые плоды в XIX столетии. Продолжались исследования земного шара и составлялись его точные карты. Тасмания, Австралия и Новая Зеландия появились на карте. В Великобритании в XVIII веке кок стал применяться в металлургии, что привело к значительному удешевлению железа и к возможности выплавки чугуна и употреблению его в гораздо более широких размерах, чем раньше, когда его приходилось плавить на древесном угле. Появились проблески новейшего машиностроения. Подобно деревьям в сказочном городе, наука приносит одновременно и непрерывные почки, и цветы, и плоды. С наступлением XIX столетия Начался подлинный расцвет науки, с тех пор никогда не прекращавшийся. Сначала появились пар, сталь, железные дороги, большие пароходы, громадные мосты и здания, машины почти беспредельной мощи. Возникла возможность широкого удовлетворения всех материальных потребностей человека, а затем ему открылся еще более чудесный скрытый клад науки об электричестве. Мы сравнили политическую и общественную жизнь человечества, начиная с XVI столетия, с состоянием лежащего и спящего узника, в охваченной пламенем тюрьме. В XVI столетии европейцы все еще носились мечтой о Латинской империи, объединенной под знаменем католической церкви. Но подобные рациональному началу нашей природы, иногда настойчиво вторгающемуся в наши сны и вносящему в них невообразимую путаницу – В эти сны человечества врываются внезапно впечатления о сонном лице и жадном желудке императора Карла V, в то время как единство католицизма уже было сокрушено Генрихом VIII, английским и лютером. В XVII-XVIII столетиях стали мечтать о единоличной монархии, История почти всей Европы в течение этого периода говорит нам о целом ряде попыток укрепить монархию, сделать ее абсолютной и распространить ее власть на более слабые соседние страны и в то же время о непрестанном сопротивлении вмешательствам и притязаниям монарха со стороны землевладельцев. а затем с развитием внешней торговли и отечественной промышленности и со стороны все усиливающегося торгового и финансового класса. Окончательной победы еще нет ни на той, ни на другой стороне. То король берет вверх, то крупные собственники одолевают его. В одном случае мы видим, как король становится центром и солнцем своего национального мира, в то время как близ его границ смелое торговое сословие отстаивает республику. Такие огромные различия в политическом настроении доказывают, до какой степени временным и местным явлением были все разнообразные правительства того времени. Довольно обычной фигурой в этих национальных драмах является королевский министр, в католических странах это нередко прилад, который прячется за спину короля, служит ему и правит им благодаря оказываемым ему неоценимым услугам. Размеры настоящего труда не позволяют нам остановиться на всех подробностях этих национальных драм. Торговый народ Голландии принимает протестантство, образует республику и свергает короля Филиппа II Испанского, сына императора Карла V. В Англии Генрих VIII и его министр Велсли и королева Елизавета со своим министром Берли заложили основы абсолютизма, который был, однако, сокрушён безумием Якова I и Карла I. Последний был обезглавлен за измену своему народу в 1649 году, и этот факт знаменует собой новый поворот в политическом мышлении Европы. В течение приблизительно 20 лет до 1660 года Англия была республикой. Положение монарха, заслоненного парламентом, оставалось крайне шатким до тех пор, пока Георг III, 1760-1820 года, не сделал смелой и отчасти удачной попытки восстановить свои верховные права. С другой стороны, французскому королю больше всех европейских королей удалось укрепить и возвысить монархию. Два великих министра, Ришелье 1585-1642 годы и Мазарини 1602-1661 годы укрепили власть монарха во Франции. Особенно же способствовало этому долгое царство и недюжинные способности короля Людовика XIV, великого монарха, 1643-1715 годы. Людовик XIV был действительно образцовым европейским королем. В своем роде он был необычайно способным королем. Его чистолюбивые стремления простирались дальше его низменных страстей. Он вел свою страну к полному банкротству путем сложной и смелой иностранной политики, С умелостью и достоинством, и теперь еще вызывающим восхищение. Его ближайшим стремлением было укрепить Францию, расширить ее границы Дорейна и Пиренеев и присвоить себе испанские Нидерланды. В затаенных же своих мечтах он видел французских королей преемниками Карла Великого на престоле возрожденной Священной Римской империи. Он сделал подкуп политическим государственным методом играющим более важную роль, чем война. Карл II английский был на его содержании, равно как и большинство польской знати, о которой будет речь впереди. Его деньги, или вернее деньги французских податных классов, расходились по всей Европе. Но главное внимание он обращал на блеск и величие. Его блестящий дворец Версали с его салонами, коридорами, зеркалами, террасами, фонтанами, парками и аллеями был предметом зависти и восхищения всего мира. Он вызывал всеобщее подражание. Каждый король и князёк в Европе строил свой собственный Версаль с такой роскошью, какой только позволяли ему его средства и имущественное состояние его подданных. Повсюду знать перестраивала свои замки по новому образцу. Широко развелась фабрикация мебели и изящная архитектура. Процветали искусства, служившие роскоши и наслаждению. Художественные изделия из алебастра и фарфора, позолоченные деревянные изделия – Металлические изделия, тиснение по коже, широко распространенная музыка, великолепная живопись, прекрасные издания и переплеты, изящная посуда и тонкие вина. В этой блестящей обстановке среди зеркал и позолоты жила особая порода людей. Это были кавалеры в высоких напудренных париках, в шелковых камзолах и обуви со шнуровкой на высоких красных каблуках, опиравшиеся на причудливые трости. и еще были удивительные дамы под башней на пудренных волос, в широчайших шелковых и атласных платьях на проволочных обручах. Среди всей этой знати красовался великий Людовик, солнце своего мирка, не замечая изможденных и озлобленных лиц, смотревших на него из мрака тех низов, куда не проникали лучи его сияния. Германский народ оставался политически разъединенным во все это время монархии и производящих опыты правительств. И значительное число герцогств и княжеских дворов в различном масштабе подражало блеску Версали. Тридцатилетняя война 1618-1648 года — это разрушительная потасовка немцев, шведов и чехов из-за переходящих политических преимуществ, истощила силы Германии на целое столетие. Карта Европы после Вестфальского мира в 1648 году наглядно показывает, какой воплощенной бессмыслицей привела эта война. Это какая-то смесь княжеств, герцогств, свободных государств и так далее, находящихся иногда частью внутри, частью уже вне империи. Шведские владения забрались далеко вглубь Германии, и за исключением нескольких отрывков владений внутри имперских границ, Франция была еще далеко от Рейна. Среди этой мозаики Пруссия, ставшая королевством в 1701 году, приобрела все большее значение после целого ряда успешных войн. Фридрих Великий, прусский 1740-1786 годы, имел свой Версаль в Поздаме, где двор его говорил по-французски, читал французскую литературу и соперничал с французской придворной культурой. В 1714 году Курфюрст Ганноверский сделался королем Англии, И таким образом прибавилось еще одно государство к числу многих других, находившихся наполовину внутри и наполовину вне империи. Австрийская линия преемников Карла V сохранила имперский титул. Испанская линия удерживала Испанию. Но вот появился новый император на Востоке. После падения Константинополя в 1453 году великий князь Московский Иван Великий 1462-1505 года объявил себя наследником византийского трона и поместил в своем гербе византийского двуглавого орла. Его внук Иван IV Грозный 1533-1584 года принял императорский титул кесаря, царя. Но лишь во второй половине 17-го столетия Россия перестала казаться европейцем далекой и азиатской страной. Царь Петр Великий 1682-1725 года вывел Россию на арену западной политики. Он построил новую столицу для своей империи – Петербург на Неве, который сыграл для России роль окна в Европу. И он обзавелся собственным Версалем в Петергофе в 18 верстах от Петербурга, пригласив французского архитектора, который устроил террасу, фонтаны, каскады, картину галерею, парк, словом, все, что подобало великому монарху. В России, как и в Пруссии, французский язык сделался придворным языком. Неудачно расположенное между Австрией, Пруссией и Россией, королевство польское плохо организованное государство крупных земельных собственников, чересчур оберегавших свою личную независимость, чтобы предоставить хоть сколько-нибудь реальную власть избираемому ими монарху, было обречено на раздел между тремя соседями, несмотря на усилия ее союзницы Франции сохранить ее независимость. Швейцария в то время представляла собой группу республиканских кантонов, Венеция была республикой, Италия, подобно Германии, была разделена между мелкими герцогами и князьями. Папа правил как монарх в папских областях, теперь уже сильно опасаясь потерять верность остальных католических монархов. Он не рисковал уже вмешиваться в отношения между ними и их подданными и не заикался об общехристианской державе. В самом деле в Европе не сохранилось никакой единой политической идеи. Европа увлекалась в сторону все большего разъединения и разобщенности. Все эти монархии и республики только и думали, как бы увеличить свои владения за счет соседа. Каждый из них вел иностранную политику, агрессивную по отношению к соседям, и стремился к агрессивным союзам. Мы, европейцы, переживаем в настоящее время последнюю стадию этого периода разношерстных самодержавных государств и все еще страдаем от порожденной ими ненависти, вражды и подозрительности. История этого времени все более запутывается и мельчает, вырождаясь в мелкие интриги и сплетни, становясь все более бессмысленно и скучной для современного человека. То и дело говорится о том, как одна война была вызвана любовницей короля, как соперничество между двумя министрами вызвало другую, все эти сплетни, взяточничество и соперничество вызывают отвращение во всяком здравомыслящем человеке. Самым постоянным и замечательным явлением эпохи было широкое распространение книг, появление новых изобретений, невзирая на многочисленные препятствия. XVIII век видел появление литературы, глубоко скептически и критически настроенной по отношению к дворам и политике того времени. В такой книге, как «Кандид Вольтера», просвечивает чувство бесконечной усталости от хаоса европейской жизни.